Часть первая. Понимание. Я вообще никогда не использую слово «отречение». Я говорю «радуйся жизни», «медитации», «красотам мира», «экстазу существования», «радуйся всему». Преврати обыденное в священное. Преврати этот берег в дальний берег. Преврати эту землю в рай. И тогда косвенным образом начинает случаться некое отречение. Но оно случается. Ты это не делаешь. Это не действие. Это происшествие. Ты начинаешь отрекаться от собственной глупости. Ты начинаешь отрекаться от мусора. Ты начинаешь отрекаться от бессмысленных отношений. Ты начинаешь отрекаться от работ, которые не удовлетворяют твое существо. Ты начинаешь отрекаться от мест, в которых рост невозможен. Но я не назову этого отречением. Я называю это пониманием, осознанностью. Если ты носишь в руках камни, думая, что это бриллианты, я не скажу тебе отречься от этих камней. Я скажу «Будь бдительнее». «И присмотрись получше». «Если ты увидишь, что это не бриллианты, нужно ли будет от них отрекаться? Они сами собой выпадут у тебя из рук». «Фактически, большое усилие и большая сила воли потребуется, чтобы продолжать их носить. Но ты не сможешь продолжать их носить долго. Однажды увидев, что они бесполезны, бессмысленны, ты неизбежно их выбросишь». «И как только твои руки пусты», ты можешь начать искать настоящие сокровища. А настоящие сокровища не в будущем. Настоящие сокровища прямо сейчас, здесь.